оскорбленная неслыханным поступком следователя, объявила, что верит в невиновность жениха мадемуазель Стенджерсон. Сам господин Стенджерсон во всеуслышание заявил об ошибке, в которую впало правосудие. Он не сомневается, что если бы жертва могла говорить, она заступилась бы перед двенадцатью присяжными Сены и Уазы за человека, женой которого хотелось стать, и которого обвинение собирается отправить на эшафот.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 Я, естественно, был в их числе, как и все, кто так или иначе соприкасался с тайнами Гландье. Неузнаваемый, постаревший на 10 лет господин Стейнджерсон, Ларсан, все такой же румяный господин Артур У. Ранс, папаша Жак, папаша Матье, весь в слезах, супруги Бернье, обе сиделки, дворецкие, вся прислуга из замка, служащий сорокового почтового отделения, железнодорожник из Эпине,